Глава 28 Барон Букливи, лысый черт, Пускай вас дьявол унесет И пусть на части раздерет. Построили швы домик, ваша честь. Тут нет ни корма для коней, Ни доброй пищи для людей, Ни стула, чтобы сесть. Шотландский народный сказ О скверной корчме. Ночь была приятная, И месяц освещал нам дорогу. Под его лучами местность, где мы проезжали, казалась более привлекательной, чем при полном дневном свете, открывавшем всю ее наготу. Свет и тени, перемежаясь, придавали ей ложное очарование, и как вуально некрасивой женщине дразнили наше любопытство, привлекая его к предмету, не заключавшему в себе ничего занимательного. Спуск между тем все продолжался, дорога поворачивала, извивалась, и, уходя от просторных вересковых пустошей, сбегала по крутым откосам в ложбины, которые обещали как будто привезти наскоро к берегу ручья или реки, и, наконец, исполнили обещание. Мы очутились на берегу потока, похожего скорее на мои родные английские реки, чем на те, что я видел до сих пор в Шотландии. Он был узок, глубок, спокоен и неговорлив. Неясный свет, мерцая на его тихих водах, показывал, что мы находились теперь среди высоких гор, образовавших его колыбель. «А вот вам и форт», — сказал Бейли с тем почтением, какое шотландцы обычно воздают, как я заметил, своим значительным рекам. Имена Клайда, Твида, Форта, Спея произносятся теми, кто живет на их берегах всегда с уважением и гордостью, и мне известны случай дуэли из-за непочтительного отзыва о них. Но я, надо сказать, никогда не возражал против такого безобидного патриотизма. Сообщение моего друга я принял со всею серьезностью, какая, по его убеждению, подобала случаю. Да, по правде говоря, мне и самому отрадно было после долгой и скучной дороги добраться до более живописной местности. Мой верный оруженосец Эндрю держался, по-видимому, несколько иного мнения, ибо на торжественное сообщение «А вот вам и форт!» он отозвался. Хм. Если бы нам сказали, вот вам и харчевня, больше было бы проку. Однако форт, насколько позволял мне судить недостаточный свет, поистине заслуживал восторга своих бесчисленных поклонников. Красивый холм, с самой правильной округлой формы, поросший орешником, рябиной и карликовым дубом, вперемешку с величественными старыми деревьями, которые высились кое-где над подлесьем и тянулись к серебряным лучам месяца, раскидистыми голыми ветвями, казалось, охранял те источники, где брала начало река. Если верить повести моего спутника, которую он передавал мне, затаив дыхание и с робостью в голосе, хоть и прибавляя через каждое слово, что не верит в подобные вымыслы, этот холм столь правильной формы, такой зеленый, увенчанный так красиво старыми деревьями и молодою порослью, по уверению окрестных жителей, укрывал в своих невидимых пещерах «Чертоги эльфов». Эльфы — это племя воздушных существ, составляющая промежуточную категорию между людьми и демонами. И хотя они и не враждебны человеку, их все же следует избегать и опасаться, потому что они своенравны, злопамятны и раздражительны. «Их зовут, — промолвил шепотом мистер Джарви, — Дунши, что означает, насколько мне известно, «мирный народ». «Этим хотят их задобрить, и мы тоже можем назвать их этим именем, мистер Озбалдистон. Не стоит, знаете, говорить дурно о Лерде, когда находишься в его владениях». Но завидев мерцающие впереди огни, он добавил, «Это все, в конце концов, просто дьявольское наваждение, и я не боюсь сказать о том напрямик, потому что теперь уже недалеко до христианского жилья. Я вижу огни Клахана Эберфойл». Признаюсь, Сообщение, сделанное мистером Джарви, меня порадовало. Не столько потому, что оно развязывало ему язык и, как он полагал, позволяло спокойно высказать свои истинные взгляды на думши или эльфов, сколько потому, что обещало нам несколько часов отдыха, проехав 50 миль, да к тому же в гору, и мы, и лошади наши, сильно в нем нуждались. Мы переправились через форт. У самого его истока, по старинному каменному мосту, очень высокому и очень узкому.